Ночь. Карманные часы, лежавшие на письменном столе, торопливо и однообразно пели две нотки. Разницу между этими нотами трудно уловить даже тонким ухом, а их хозяину, бледному господину, сидевшему перед этим столом, постукивание часов казалось целую песню. «Эта песня безотрадна и уныла», — говорил сам с собой бледный человек. Само время напевает ее, и как будто бы в назидание мне напевает так удивительно, однообразно. Три, четыре, десять лет тому назад часы стучали точно так же, как и теперь, и через десять лет будут стучать точно так же, совершенно так же. И бледный человек бросил на них мутный взгляд и сейчас же отвел глаза туда, «Куда ничего не видя, смотрел раньше». по так ты хода прошла вся жизнь своим кажущимся разнообразием с горем и радостью с отчаянием и восторгом с ненавистью и любовью и только теперь в эту ночь когда все спит в огромном городе и в огромном доме и когда нет никаких звуков кроме биения сердца до постукивания часов только теперь вижу я что все эти огорчения радости восторги и все случившееся в жизни все это без лесные призраки, одни, за которыми я гонялся, не зная зачем, другие, от которых бегал, не зная почему, я не знал тогда, что в жизни есть только одно действительно существующее время, время, идущее беспощадно, ровно, не останавливаясь там, где хотел бы остановиться подольше несчастный, живущий минутой человек и не прибавляющий шага ни на йоту даже тогда, когда действительность так тяжела, что хотелось бы сделать ее прошедшим сном. Время, знающее только одну песню, ту, которую я слышу теперь, так мучительно отчетливо. Он думал это, о часы все стучали и стучали, назойливо повторяя вечную песенку времени. Многое напоминало ему эта песня. Право, странно. Я знаю, бывает, что какой-нибудь особенный запах или предмет необыкновенной формы или резкий мотив вызывают в памяти целую картину из давно пережитого. Я помню, умирал при мне человек, шарманщик-итальянец остановился перед раскрытым окном, и в ту самую минуту, когда больной уже сказал свои последние бессвязные слова и, закинул голову, хрипел в агонии, раздался пошлый мотив из марта. У девиц есть для птиц стрелы колёны. И с тех пор всякий раз, когда мне случается услышать этот мотив, а я до сих пор слышу его иногда, пошлости долго не умирают. Перед моими глазами тотчас же является измятая подушка, и на ней бледное лицо. Когда же я вижу похороны, маленькая шарманка тотчас начинает наигрывать мне на ухо у девиц, есть для птиц, фу, какая. Да, о чем бишь я начал думать?» Вот-вот, отчего часы, к звуку которых, кажется, давно бы пора было привыкнуть, напоминают мне так много, всю жизнь. Помни, помни, помни, помню, даже слишком хорошо помню, даже то, что лучше бы не вспоминать. От этих воспоминаний искажается лицо, кулак сжимается и бешено бьёт по столу. Вот теперь удар заглушил песню часов. И одно мгновение я не слышу ее, но только одно мгновение, после которого снова раздаётся дерзко, назойливо и упрямо. Помни, помни, помни. О, да, я помню. Мне не нужно напоминать. Вся жизнь, вот она, как на ладони, есть чем полюбоваться». Он крикнул это вслух надорванным голосом, ему сжимало горло. Он думал, что видел всю свою жизнь, он вспомнил ряд безобразных и мрачных картин, действующим лицом которых был сам. Вспомнил всю грязь своей жизни, перевернул всю грязь своей души, не нашел в ней ни одной чистой и светлой частицы и был уверен, что кроме грязи в его душе ничего не осталось». «Не только не осталось, но никогда ничего и не было, — поправился он. Слабый, робкий голос откуда-то из далекого уголка его души сказал ему полно. Не было ли? Он не расслышал этого голоса, или, по крайней мере, сделал перед самим собою вид, что не расслышал его и продолжал терзать себя. «Все перебрал я в своей памяти». И кажется мне, что я прав, что остановиться не на чем, некуда поставить ногу, чтобы сделать первый шаг вперед, Куда вперед не знаю, но только вон из-за этого заколдованного круга в прошлом нет опоры, потому что всё ложь, все обман, галы лгал, и обманывал я сам и самого себя, не оглядываясь, так обманывая других мошенник, притворяющихся богачом, рассказывающий о своих богатствах, которые где-то там не получены, но которые есть и занимающие деньги направо и налево. Я всю жизнь должал самому себе, теперь настал срок расчета и я банкрот, злостный, заведомый. Он передумывал эти слова даже с каким-то странным наслаждением, он как будто бы гордился ими. Он не замечал, что, называя всю свою жизнь обманом и смешивая себя с грязью, Он и теперь лгал той же, худшую в мире ложью, ложью самому себе. Потому что на самом деле он совсем не ценил себя так низко. Пусть кто-нибудь сказал бы ему даже десятую часть того, что он сам наговорил на себя в этот долгий вечер, и на его лице выступила бы краска не стыда от сознания правды упрек, а гнева, и он сумел бы ответить обидчику, задевшему его гордость, которую теперь он сам, по-видимому, так безжалостно топтал. Сам ли он? Он дошел до такого состояния, что уже не мог сказать о себе «я сам». В его душе говорили какие-то голоса, говорили они разные, и какой из этих голосов принадлежал именно ему его «я», Он не мог понять. Первый голос его души, самый ясный, бичевал его определенными, даже красивыми фразами. Второй голос неясный, но привязчивый и настойчивый, иногда заглушал первый. «Не казнись», — говорил он, — «зачем? Лучше обманывай до конца, обмани всех. Сделай из себя для других не то, что ты есть, и будет тебе хорошо». Был еще третий голос, тот самый, что спрашивал полно, не было ли. Но этот голос говорил робко и едва слышно. Да он и не старался расслышать его. «Обмани всех! Сделай из себя не то, что ты есть. Да разве я не старался делать это всю жизнь? Разве я не обманывал, разве не разыгрывал роли из фарса? И разве вышло хорошо? Вышло то...» что даже теперь я ломаюсь, как актер, Даже теперь я не то, что я на самом деле, правда? Разве я знаю, что я такое на самом деле? Я слишком запутался, чтобы знать. Но все равно я чувствую, что ломаюсь вот уже несколько часов подряд и говорю себе жалкие слова, которым сам не верю. Говорю даже теперь перед смертью. Да неужели же перед смертью? «Да, да, да!» — прокричал он вслух, каждый раз злобно надавливая кулаком на край стола. «Нужно же, наконец, выбраться из путаницы! Узел завязан так, что не развяжешь, нужно разрубить его!» Зачем только было тянуть, надрывать себе душу и без того изорванную в отрепь, Зачем был разрешившись сидеть истуканом с восьми часов вечера до сих пор? И он стал торопливо вытаскивать из бокового кармана шубу револьвер. Он действительно сидел на одном месте с восьми часов вечера до трех ночи. В семь часов вечера этого последнего дня его жизни он вышел из своей квартиры, нанял извозчика, уселся, сгорбившись на санях, и поехал на другой конец города, там жил его старый приятель, доктор, который, как он знал, сегодня вместе с женой отправился в театр. Он знал, что не застанет дома хозяев, и ехал вовсе не для того, чтобы повидаться с ними. Его, наверное, впустят в кабинет, как близкого знакомого, а это только и было нужно. Да, наверное, впустят, скажу, что надо написать письмо. Как бы только Дуняша не вздумала торчать при мне в кабинете. «Ну, дядя, поезжай скорее!» — крикнул он извозчику. Извозчик маленький, сгорбленный горбленной спиной, очень худой из шеи, обмотанный цветным шарфом, вылезавшим из-под очень широкого воротника и с желто седыми кудрями выступавшими, «Из-под огромной круглой шапки...» Чмокнул, задёргал вожжами, еще раз чмокнул и торопливо заговорил разбитым голосом. «Доставим, батюшка, не сомневайтесь, ваше благородие». «Но, но, ишь, баловница! Эка лошадь, прости господи». Но он клеснул её кнутом, на что она ответила легким движением хвоста. «Я и рад угодить, да лошадку-то хозяин дал, просто такая уж. Обижаются господа, что тут будешь делать? А хозяин говорит, ты, говорит, дедушка, стар». Так вот тебе и скотинка, старые ровесники, — говорит, — будете. А ребята наши смеются, рады глотки драть, им что? Известно, разве понимают? Не понимают? — спросил Седок, в это время думавший о том, как бы не впустить Дуняшу в кабинет. Не понимают, ваш благородие, не понимают, где им понять. Глупые они, молодые, у нас во дворе один я старик». Разве можно старика забеждать? Я восьмой десяток на свете живу, а они зубы скалят. Двадцать три года солдатом служил, известно, глупый. Ну, старая, застыла! Он опять хлестнул лошадь кнутом, но так как она не обратила на удар никакого внимания, то прибавил, что с ей сделаешь, тоже уж двадцать первый год должно пошел, ишь, хвостом трясет. На освещенном циферблате часов... поставленных в одном из окон огромного здания, стрелки показывали половину восьмого. «Уехали уж, должно быть, — подумал седок про доктора с женой, а, может быть, и нет еще. Держка, не гони, пожалуй, поезжай потише, мне торопиться некуда. Известно, батюшка, некуда, — обрадовался старик. Так-то лучше потихоньку. Но старая... Ехали некоторое время молча, потом старик осмелел. «Ты вот мне что, барин, скажи!» Вдруг заговорил он, обернувшись к седоку, причем показал свое сморщенное в кулачок лицо с жинкой, седой бородкой и красными веками. «Откуда эткая напасть на человека?» Был извозчик у нас, Иваном Зваль, молодой, годов ему двадцать пять, а то и меньше. «И кто его знает, с чего, с какой такой причины наложил на себя парень руки?» — Кто? — тихо и хрипло спросил Седок. — Да Иван-то, Иван Сидоров в извозчиках у нас жил. Веселый был парень, работящий, прям тебе скажу. То есть вот какой. Ну вот, в понедельник поужинали, мы легли спать, а Иван неужинавший Голову, говорит, ломит. спим мэтм, а он ночью устал и ушел только что никто этого не видел. Пошли утром закладывать, а он в конюшне на гвозде, сбрую с гвоздя снял, возле положил веревку прицепил. Ах ты, Господи! Так это тогда словно бы по сердцу, и что этому за причина, чтобы извозчик повесился? Как можно чтобы извозчик вешать Дивное дело». От чего же?» — спросил Седок, откашлявшись и дрожащими руками, плотнее завертываясь в шубу. «Мыслей этих самых нет у него, у извозчика. Работа тяжелая, трудная, утром не свет, не заря закладывай, да со двора. Известно мороз, холод, тут ему только бы в трактире погреться, да выручку исправить, чтобы вполне два двадцать пять. Да на квартиру и спи, тут думать трудно. Вот вашему брату, барину, ну, вам известно, всякое в голову лезет спичь с этой С какой такой пищи? С хлебов с легких. Потому встанет барин, надень, халат, чайку попьет и давай по комнате ходить. Ходит, а грех-то вокруг. Видал, я тоже знаю, в полку был у нас в Тингинском. На Кавказе служил тогда барин, был поруч князь Вихляев. В меня к нему отдали. «Стой!», стой" — стой, вдруг заговорил Судок. Вот сюда, к фонарю. Я тут уж пешком. Как угодно, пешком так пешком. Благодарствуйте, Ваше благородие». Извозчик повернул и исчез в метели, которая разыгрывалась, а Седок пошел понурую походку и вперед. Через десять минут, поднявшись третий этаж средней руки парадной лестницы, он позвонил у двери, обитой зеленым сукном и украшенной медную ярко очищенную дощечку. Бесконечно долго тянулись для него несколько минут, пока не отворились двери. Тупое забытье охватило его, все исчезло, и мучительное прошлое, и болтовня подвыпившего старика, так странно, кстати, пришедшейся и заставившие его дойти пешком, и даже намерение, с каким он явился сюда. Перед глазами была только зеленая дверь с черными тесенками, прибитыми бронзовыми гвоздиками, да и во всем мире была только одна она. — Ах, Алексей Петрович! — эту Дуняша отворила дверь со свечой в руках. — А барин с барыней сейчас уехали, только-только с лестницы сошли. — Как это вы не встретили? — Уехали. Такая досада, с он таким странным голосом, что на лице, смотревшем ему в глаза Дуняша, выразилось недоуменение. — А мне ведь нужно было... — Слушайте, Дуняша, я сейчас в кабинет к барину на одну минуту. — Можно? — спросил он даже робким голосом. — Я сейчас только записку делал такую. он убедительно с просьбой в глазах смотрел на нее не раздеваясь не двигаясь с места дуняш сконфузилась да что это вы алексей петрович разве я когда нибудь не в первый раз обидно сказала она пожалуйте в самом деле зачем все это зачем я все это говорю она идет таки за мною услать нужно куда ее ушлешь догадается наверное догадается даже уж теперь догадалась Дуняша ни о чем не догадывалась, хотя была до крайности удивлена странным видом и поведением гостя. Она оставалась одна в целой квартире и была рада побыть хоть пять минут живым человеком. Поставив свечу на стол, она столу у дверей. — Уйди ты, уйди ради бога! — мысленно вызывал к ней Алексей Петрович. Он сел к столу, взял листок бумаги и начал придумывать, чтобы написать чувство и на себе взгляд Дуняши, который, как ему казалось, читал его мысли. Петр Николаевич», — писал он, останавливаясь после каждого слова, «я был у тебя по очень важному делу, которое которое, шептал он». Она все стоит и стоит. «Дуняша, подите, принесите мне стакан воды», — вдруг громко и резко проговорил он. «Исвольте, Алексей Петрович», — она повернулась и вышла. Тогда гость поднялся со стула и на цыпочках быстро подошел к дивану, над которым доктор повесил револьвер и саблю, служившей ему в турецком походе. Он ловко и проворно отстегнул клапан кобуры, выхватил из нее револьвер и сунул его в боковой карман шубы. Потом достал из мешочка пришитого к кобуре несколько патронов и тоже сунул в карман. Через три минуты стакан воды, принесенный Дуняшу, был выпит, недописанное письмо, запечатанное, Алексей Петрович ехал домой. «Кончать надо, надо кончать!» — вертелось у него в голове, но он не стал кончать тотчас же после приезда. Войдя в комнату и заперев ее на ключ, он бросился, не раздеваясь на кресло, увидел фотографическую карточку, книгу, рисунок обоев, услышал телит часов, забытхом на столе и задумался... и просидел, не шевельнувшись ни одним мускулом, до той глубокой ночи, до той минуты, когда мы его застали. Револьвер долго не лез из узкого кармана. Потом, когда он лежал уже на столе, оказалось, что все патроны, кроме одного, провалились в маленькую прореху. Алексей Петрович снял шубу и взял было ножик, чтобы распороть карман и вынуть патроны, Но опомнился, криво усмехнулся одним концом запекшихся губ и остановился. «Зачем трудиться, довольный одного?» «О, да, очень довольна одного этого крохотного кусочка, чтобы исчезло все и навсегда. Весь мир исчезнет, не будет ни сожалений, ни уязвленного самолюбия, ни упрека самому себе». Ни людей, ненавидящих и притворяющихся добрыми и простыми, людей, которых видишь насквозь и презираешь, и перед которыми все-таки притворяешься любящим и желающим добра. Не будет обмана себя и других, будет правда». Вечная правда несуществования. Он услышал свой голос, он уже не думал, а говорил вслух, и то, что он сказал, показалось ему отвратительным. Опять тоже умираешь, убиваешь себя, и тут нельзя обойтись без разговоров. Для кого? Перед кем рисуешься? Перед самим собой? Ах! «Довольно, довольно, довольно!» — повторил он измученным, упавшим голосом, и дрожащими руками старался открыть непослушный затвор револьвера. Затвор послушался, наконец открылся, намазанный салом патрон вошел в отверстие барабана, курок взвелся, будто бы сам собой, и ничто не могло помешать смерти. Револьвер был образцовый, офицерский, дверь была заперта, и никто не мог войти». ну с алексей петрович сказал он крепко сжав рукоятку а письмо вдруг мелькнуло в его голове неужели умереть не оставив ни строчки зачем для кого ведь все исчезнет ничего не будет какое же мне дело так то но так а все таки напишу неужели не высказаться хотя один раз совершенно свободно не стесняясь ничем а главное собою ведь это редкий очень редкий случай единственный Он положил револьвер, вынул из ящика тетрадку почтовой бумаги и, переменив несколько перьев, которые не писали, а ломались и портили бумагу, и испортив несколько листов, наконец вывел Петербург 28 ноября 1870. И потом рука сама побежала по бумаге, выводя слова и фразы, которые он и сам вряд ли понимал тогда». Он писал, что умирает спокойно, потому что жалеть нечего жизни, есть сплошная ложь, что люди, которых он любил, если только он действительно любил кого-нибудь, а не притворялся перед самим собою, что любит, не в состоянии удержать его жить». потому что выдохлись, да и не выдохлись, нечему было выдыхаться, а просто потеряли для него интерес, раз он понял их. Что он понял из себя, понял, что и в нем, кроме лжи, ничего нет и не было, что если он сделал что-нибудь в своей жизни, то не из желания, добра и тщеславия, что он не делал злых и нечестных поступков не по неимению злых качеств, а из малодушного страха перед людьми, что, тем не менее, он не считает себя хуже вас, остающихся лгать до конца дней своих, и не просит у них прощения а умирает с презрением к людям не меньшим чем к самому себе и жестокая бессмысленная фраза сорвалась в конце письма прощайте люди прощайте кровожадные кривляющиеся обезьяны нужно было только подписать письмо Но когда он кончил писать, он почувствовал, что ему жарко, кровь прихлынула к голове и застучала в вспотевших висках, и забыв о револьвере, и о том, что, избавившись от жизни, он избавится и от жара, он встал... Дошел к окну и отпер форточку. Дымящаяся, морозная, струя, пахнула на него. Снег перестал идти. Небо было чисто, на другой стороне улицы ослепительно белый сад, окутанный инем, сверкал под лунным светом. Несколько звезд смотрело из далекого чистого неба. Одна из них была ярче всех и горела красноватым сиянием. Арктур! — прошептал Алексей Петрович. — Сколько лет я не видал этого Арктура. Еще в гимназии, когда учился. Ему не хотелось отвести глаз от звезды. Кто-то быстро прошел по улице, сильно стуча, зябшими ногами по плитам панели и ежась в холодном пальто. Карета проезжала колесами по подмерзшему снегу. Проехал извозчик с толстым барином. Алексей Петрович все стоял, как застывший. — Нужно же, — сказал он себе наконец. Он пошел к столу, а так надо до стола было всего две сожжения, но ему казалось, что он шел очень долго. Когда подойдем, он уже взял револьвер, в открытое окно раздался далекий, но ясный, дрожащий звук колокола. — Колокол, — сказал Алексей Петрович, удивившись, и, положив револьвер снова на стол, сел в кресло. — Колокол, — повторил он. — Зачем колокол? Благовестер, что ли, на молитву церковь духота? Пусковые свечи, старенький поп, отец Михаил Служит жалобным, натреснутым голоском, Дьячок басит, хочется спать, В окна едва брежется рассвет. Отец, стоящий рядом со мной, склоня голову, Делает торопливые маленькие кресты. В толпе мужиков и баб сзади нас Поминутные земные поклоны, как давно это было». «Так давно, что не верится, что это было действительно, что сам когда-то видел, а не прочитал где-нибудь или не слышал от кого-нибудь. Нет. Нет, было это все, и тогда было лучше. Да и не только лучше, а хорошо было. Если бы теперь так, не нужно бы ездить с револьвером». «Кончай», — шепнула ему мысль. Он посмотрел на револьвер и протянул к нему руку, но тотчас же отвел ее назад. Струсил, шепнула ему мысль, нет, не струсил, тут не то. Страшного уж ничего нет, но колокол. Зачем он? Он взглянул на часы. Это за утро не должно быть, пойдут люди в церковь, многим из них станет легче, так говорят, по крайней мере. Впрочем, помню, и мне легче становилось, мальчиком был тогда, потом это прошло, погибло, и легче мне не становилось уж ни от чего, это правда». «Правда, нашлась правда в такую минуту!» А минута казалась неизбежной, он медленно повернул голову и опять посмотрел на револьвер. Револьвер был большой, казенного образца, системы Смита и на когда-то уроненный, но теперь побелевший от долгих скитаний в кобуре доктора. Он лежал на столе, ручкой к Алексею Петровичу, которому были видны почертые дерево ручки, с кольцом для шнурка, кусок барабана с заведенным курком, да кончик ствола, глядевший в стену. «Вон там смерть. Нужно взять, повернуть кругом». На улице было тихо, а никто не ехал и не шел мимо. Из этой тишины издалека раздался другой удар колокола. Волны звука ворвались в открытое окно и дошли до Алексея Петровича. Они говорили чужим ему языком, но говорили что-то большое, важное и торжественное. Удар раздавался с ударом, и когда колокол прозвучал последний раз, и звук дрожа разошелся в пространстве, Алексей Петрович точно потерял что-то. «Колокол сделал свое дело, он напомнил запутавшемуся человеку, что есть еще что-то, кроме своего собственного узкого мерка, который его измучил и довел до самоубийства. Неудержимой волной нахлынули у него воспоминания, отрывочные, бессвязные, и все как будто совершенно новое для него». В эту ночь он многое уже передумал, и многое вспомнил, и воображал, что вспомнил всю свою жизнь, что ясно видел самого себя. теперь он почувствовал, что в нем есть и другая сторона, та самая, о которой говорил ему робкий голос его души. Помнишь ли ты себя маленьким ребенком, когда ты жил с отцом в глухой забытой деревушки? Он был несчастный человек твой отец, любил себя больше всего на свете. Помнишь, как вы сидели вдвоем в долгие зимние вечера, он со счетами, ты за книжкой? Сальная свеча горела красным пламенем, понемногу тускнея, пока ты вооружать щипцами не снимал с нее нагара. Это было твоею обязанностью, и ты так важно исполнял ее, что отец всякий раз поднимал глаза с большой хозяйственной книги и своей обычной печальной и ласковой улыбкой посматривал на тебя, ваши глаза встречались». «Я, папа, вон уж сколько прочитал, — говорил ты, и показывал прочитанные страницы, зажав их пальцами. Читай, читай, дружок, — одобрял отец и снова погружался в счеты. Он позволял себе читать все, потому что думал, что только добрая сядет в душе его милого мальчика, и ты читал. И читал, ничего не понимая в рассуждениях и ярко, хотя по-своему по-детски воспринимая образы. Да, тогда все казалось тем, как оно казалось». Красное так и было красное, а не отражающее красные лучи. Тогда не было для впечатлений готовых форм, идей, в которые человек выливает все ощущаемое, не заботясь о том, годна ли форма, не дала ли она трещины. И если любил кого-нибудь, то знал, что любишь, в этом не было сомнений. Красивое, насмешливое лицо взглянуло ему в глаза и исчезло. «А это...» Тоже любил ее, нечего сказать, поиграли в чувство довольно. А ведь искренно казалось, говорил и думал тогда, мучение, сколько было, и когда счастье пришло, оно оказалось вовсе несчастьем. И если бы я тогда в самом деле мог приказать времени «подожди, постой, здесь хорошо», то я еще подумал бы, приказывать или нет. А потом и очень скоро понадобилось уже гнать время вперед. Да и не думать же теперь об этом». Нужно думать о том, что было, а не о том, что казалось. А было очень немного, только одно детство. И от него-то в памяти остались одни бессвязные клочки, которые Алексей Петрович стал жадностью собирать. Помнится ему маленький домик, спальню, в которой он спал против отца. Помнится красный ковер, висевший над отцовской постелью. Каждый вечер, засыпая, он смотрел на этот ковер и находил в его причудливых узорах все новые фигуры, цветы, зверей и птиц, человеческие лица. Помнится утро с запахом соломы, которую топили дом. Николай, малый, уже натащил полную переднюю соломы и целыми охапками сует ее в устье печи. Она горит весело и ясно, и дымит с приятным, немного резким запахом. Алёша готов был просидеть перед печью целый час, но отец звал его пить чай, после которого начинался урок. Помнится, как он не понимал десятичных дробей, как отец кипятился и всеми силами старался растолковать ему их. «Кажется, он и сам знал их тогда не совсем твердо», — подумал Алексей Петрович. «Потом священную историю Алеш любил больше. Удивительные, огромные фантастические образы. Каин, потом история Иосифа, цари, войны. Как вороны носили хлеб пророку Ильи». И картинка была при этом. «Сидит Илья на камне с большую книгу, а две птицы летят к нему, держа в носах что-то круглое». Папа, посмотри, Илье вороны хлеб носили, а наш Ворка сам у нас все тащит. Ручной ворон с выкрашенным красную краску носом и лапами. Это Николай выдумал. Бочком прыгает по спинке дивана и, вытягивая шею, старается стащить со стены блестящую бронзовую рамочку. В этой рамочке миниатюрный акварельный портрет молодого мужчины с приглажными височками, одетого в темно-зеленый мундир с палетами, высочайшим красным воротником и крестиком в петлице. Это сам папа, двадцать пять лет тому назад». Вороны портрет мелькнули и исчезли. Потом, что ж такое? Потом звезды, вертеп, ясли. Помню, что эти ясли были для меня совершенно новым словом, хотя я знал и раньше, ясли в конюшне и на скотном дворе. Эти ясли казались какими-то особенными». Новый Завет учили не так, как ветхие, не по толстенькой книжке с картинками. Отец сам рассказывал Алёше о Иисусе Христе и часто прочитывал целые страницы из Евангелия. «И кто ударит тебя в правую щеку, обрати ему и другую, понимаешь, Алёша?» и отец начинал долгое объяснение, которого Алёша не слушал. Он вдруг перебивал своего учителя. «Папа, помнишь, дядя Дмитрий Иванович приезжал?» Вот тогда точно так было. Он ударил своего Фому в лицо, а Фома стоит. И дядь Дмитрий Иванович его с другой стороны ударил. Фома все стоит. Мне его жалко стало. Я заплакал. «Да, тогда я заплакал», – проговорил Алексей Петрович, встав в кресло и начиная ходить взад и вперед по комнате. Я тогда заплакал. Ему стало ужасно жалко этих слез шестилетнего мальчика. Жалко того времени, когда он мог плакать от того, что в его присутствии ударили беззащитного человека». В окно все летел морозный воздух, клубящийся пар точно выливался в комнату, в которой от него уже стало холодно. Большая низкая лампа с непрозрачным абажуром, стоявшая на письменном столе, горела ясно. но освещала только поверхность стола да часть потолка, образуя на нем дрожащее круглое пятно света. В остальной комнате все было в полумраке. В нем можно было разглядеть шкаф с книгами, большой диван, еще кое-какую мебель, зеркало на стене с отражением светлого письменного стола и высокую фигуру, беспокойно метавшуюся по комнате из одного угла в другой, восемь шагов туда и восемь назад, всякий раз мелькая в зеркале. Иногда Алексей Петрович оставил, Останавливался у окна, холодный пар лился ему на разгоряченную голову, на открытую шею и грудь. Он дрожал, но не освежался. Он продолжал перебирать отрывочные и бессвязные воспоминания, припоминая сотни мелких подробностей, и путался в них, и не мог понять, что именно в них общего и важного. стало он только одно, что до 12 лет, когда отец отправил его в гимназию, он жил совершенно иной внутреннюю жизнью и помнил, что тогда было лучше. Что же тянет тебя туда, в полусознательную жизнь? Что хорошего было в этих детских годах? Одинокий ребёнок, одинокий взрослый человек, немудрящий человек, как ты сам называл его после смерти. Ты был прав, он был немудрящий человек. Жизнь скорая и легко исковеркала его, сломав в нём всё доброе, чем он запасся в юности. Но она не внесла ничего и дурного. И он доживал свой век бессильный, с бессильной любовью, которую почти все обратил на тебя». Алексей Петрович думал об отце и в первый раз после многих лет почувствовал, что любил его, несмотря на всю его немудренность. Ему хотелось бы теперь хоть на минуту перенестись в свое детство, в деревню, в маленький домик и приласкаться к этому забитому человеку. Приласкаться просто по-детски захотелось той чистой и простой любви, которую знают только дети, да разве очень уж чистые, нетронутые натуры и взрослых. Да неужели нельзя вернуть это счастье, эту способность сознавать, что говоришь и думаешь правду? Сколько лет я не испытывал его. Говоришь горячо, как будто искренно, а в душе всегда сидит червяк, который точит и сосет. Червяк — этот мысль, что, детский друг мой, не лжешь ли ты все это? Думаешь ли ты на самом деле то, что теперь говоришь? У Алексея Петровича в голове сложилась еще одна фраза, по-видимому, нелепая. «Думаешь ли ты на самом деле то, что теперь думаешь?» Она была нелепа, но он ее понял, да. «Тогда думал именно то, что думал, любил отца и знал, что любишь». «Господи, хоть бы какого-нибудь настоящего, неподдельного чувства, не умирающего внутри моего я! Ведь есть же мир!» Колокол напомнил мне про него, а когда он прозвучал, я вспомнил церковь, вспомнил толпу, вспомнил огромную человеческую массу, вспомнил настоящую жизнь. Вот куда нужно уйти от себя, и вот где нужно любить, и так любить, как любят дети». Как дети, ведь это сказано вот тут. Он подошел к столу, выдвинул один из ящиков и начал рыться в нем. Маленькая темно-зеленая книжка, купленная им когда-то на всероссийской выставке за курьезную дешевизну. Лежал в уголку. Он с радостью схватил ее. Листки в два узеньких столбца мелкие печати быстро забегали под его пальцами, знакомые слова и фразы воскресали в памяти. Он начал читать с первой страницы и читал все подряд, забыв даже и фразу, из-за которой достал книгу. А фраза эта была давно знакомая и давно забытая. Когда он дошел до нее, она поразила его огромностью содержания, выраженного в восьми словах, если не обратитесь. и не будете как дети, ему показалось, что он понял все. Знаю ли я, что значит эти слова? Обратиться и сделаться как дитя. Это значит не ставить во всем на первое место себя. Вырвать из сердца этого скверного башка уродца с огромным брюхом – это отвратительное я, которое как глист сосет душу и требует себе все новой пищи. Да откуда же я ее возьму? Ты уже все съел, все силы, все время были посвящены на служение тебе. То я кормил тебя, то поклонялся тебе, хоть ненавидел тебя, а все-таки поклонялся. «Принося тебе в жертву все хорошее, что мне было дано». И «Вот, докланялся, докланялся, докланялся!» Он повторял это слово, продолжая ходить по комнате, но уже бессильную походку, и качаясь, опустив голову на дрожавшую рыданиями грудь, и не оттирая мокрого от слез лица, ноги отказывались служить ему. Он сел, прижавшись в уголок дивана, облокотился на его ручку и, опустив горячую голову на руки, плакал, как дитя». И долго тянулся этот упадок сил, но в нем уже не было мучения. Смягчилась накипевшая и делная злоба, слезы текли, облегчая, и не было стыдно слез». Перед всяким, кто бы вошел в ту минуту, он не стал бы сдерживать этих слез, уносивших с собой ненависть. Он почувствовал теперь, что не все еще пожрано идолом, которому он столько лет поклонялся, что осталась еще любовь и даже самоотвержение, что стоит жить для того, чтобы излить этот остаток. Куда? На какое дело он не знал, да в ту минуту ему и не нужно было знать, куда снести свою повинную голову. Он вспомнил горе и страдания, какое довелось ему видеть в жизни настоящий Вече житейское горе, перед которым все его мучения в одиночку ничего не значили, и понял, что ему нужно идти туда, в эту горе, взять на свою долю часть его, и только тогда в душе его настанет мир. Страшно. Не могу я больше жить за свой собственный страх и счет». Нужно, непременно нужно Связать себя с общей жизнью Мучиться и радоваться Ненавидеть и любить не ради своего я Все пожирающего и ничего взамен не дающего А ради общей людям правды Которая есть в мире Что бы я там ни кричал И которая говорит душе Несмотря на все старания заглушить ее Да, да, повторял в страшном волнении Алексей Петрович Все это сказано в зеленой книжке И сказано навсегда и верно Нужно отвергнуть себя, убить свое «я», бросить на дорогу. Какая же польза тебе, безумный, — шептал голос, но другой, когда трубки и неслышный голос, но другой, когда трубки и неслышный, прогремел ему в ответ. Молчи! Какая же будет польза ему, если он сам растерзает себя? Алексей Петрович скачал на ноги и выпрямился во весь рост. Этот довод привел его в восторг. Такого восторга он никогда еще не испытывал ни от жизненного успеха, ни от женской любви. Восторг этот родился в сердце, вырвался из него, хлынул горячей, широкой волной, разлился по всем членам, на мутовение согрел и оживил закоченевшее несчастное существо. Тысячи колоколов торжественно зазвонили Солнце ослепительно вспыхнуло, осветило весь мир и исчезло. Лампа, выгоревшая в долгую ночь, светила все тусклее и тусклее, и, наконец, совсем погасла. Но в комнате уже не было темно, начинался день. Его спокойный серый свет понемногу вливался в комнату, и скудно освещал заряженное оружие и письмо с безумными проклятиями, лежавшее на столе, а посреди комнаты человеческий труп с мирным и счастливым брожением на бледном лице.